Глава восьмая. Алексей Ушаков. Ушаков теперь важный человек. Сразу после ухода из сектора газа в девяносто пятом году Алексей поставил крест на карьере музыканта и с помощью друзей принялся осваивать FM-эфир. Сегодня он занимает пост технического директора русского радио воронеже а сама станция занимает ведущую строчку в рейтинге местных станций. «Дел у господина технического директора много, так что отловить Ушакова мне удалось только в студии. Да и то только потому, что радищики готовились к банкету по случаю четвертой годовщины вещания в Воронеже». «Ну, в сектор газа я попал точно так же, как и Дельцов. Мы с ним в свое время играли в группе «Фаэтон», а после распада группы остались вдвоем. Нам осталась кое-какая аппаратура в наследство от «Фаэтона». Мы там аппарат ставили на концертах, студию «Блэкбокс» делали и продолжали репетировать, но уже в составе другой группы. Там был и Серёжа Тупикин на басу, я на клавишах, Дельцов на гитаре играл, а Якушев на барабанах. Ну а солисты у нас менялись один за другим, никак что-то подходящего не было. Экспериментировали, в общем. Вот. А когда у Хоя вышли два первых альбома, Ну, совсем первый я в счет не беру, это была полная лажа. Он писался в кошмарных условиях. Вот, альбомы «Хою» записали мы нормально. У нас к тому времени был уже более-менее приличный комплект аппаратуры. Два магнитофона, секвенсоры, «Роланд-20», все медийные дела, короче. Ну, мы так, нормально, по-человечески, альбом «Ядрёно-вош» сделали. Вот, короче, мы все написали, и на следующий день сидели у Игорька Поварова. Пиво пили, послушали альбом. Класс. Нормально получилось. А потом мы газетку выпустили «Новости» из студии «Блэкбокс», где все подробно расписали про сектор газа. Ну и вместе с кассетой ее стали распространять по российским городам. А потом проходит пару месяцев, а из разных городов пошли звонки. Из Уфы там, Сыктывкара какого-нибудь. А потом прибыли гонцы из Москвы и стали разговаривать на предмет организации концерта в столице. Ну, тут еще Ласковый Май тусовался, и у них там был администратор, совершенно левый человек. Изрядная сволочь. Вот он, короче, первым заинтересовался, и он организовал Хоя первый концерт. Ну, состав Газа тогда еще тот был. Крюк, царствие ему небесное, семён а Семен, он вообще не басист, а так... Картошечки вешал. Ну вот, они съездили, отработали в лучших традициях ласкового мая под фанеру. Играли на стадионе, там очень много народу было. Ну и ребят там, естественно, кинули на деньги. вот А потом поступило предложение от Савина. Ну, Савин уже тогда опытным менеджером был, и он Хоя предложил серьезно поработать над составом, чтобы он смог серьезно заняться гастрольной деятельностью. Вот Хой приехал из Москвы и пришел в Блэкбокс. И в свою очередь предложил этим делом нам заняться. Ну, не совсем предложил. Мы все сидели в студии, обсуждали, как Хою работать. А у нас же при студии группа готовая была. Только без солиста постоянного. К тому же у меня в клавишах все эти вещи уже набиты были. Всем ребятам музыка знакомая. Мы, короче, оптимальные варианты и вырабатываем. Предлагаем Хою готового басиста. Тупикина. Готовый барабанщик. А Дельцов стал соло-гитаристом. И мы раз и собрались, поехали. Вот. Отработали, отрепетировали все, наладили. И на две недели отправились в первый гастрольный тур. Ну, все у нас получилось. А потом Дельцов как бы сменил ориентацию. Из гитариста стал звукорежиссером. А потом появился московский гитарист Вова Лобанов. Ну, что касается самого Савина... С одной стороны, мы все прекрасно понимали, никто из Воронежа так бы не сделал и ничего бы не организовал на таком уровне, потому что у нас тогда не было и намека на все эти менеджерские дела. А с другой стороны, когда группа «Сектор Газа» собирала стадионы, когда билетов не хватало, а народ стоял и не мог войти, то музыканты получили просто смешные деньги. Ну, в принципе, для инженера это совсем не смешные деньги, а для музыканта который собирает стадион. Вот, тогда Кот, а не работал в какой-то группе разогрева. Так он больше нас получал. Вот я свою записную книжку открываю. У Хоя, кстати, такая же была, где мы записывали, с кем мы работаем, когда, в каком городе. Вот открываю я книжку, смотрю, сколько в первые годы работы было. Да там вообще кошмар. Сорок концертов в месяц. А в первый год мы очень серьезно подошли к гастролям. И к своему шоу, и внешнему виду. Сами смастерили себе форму. Джинсы разорванные, нашивки разные, прибамбасики, бантики. Ну, представляешь, выбегают такие люди. Рваные, растрепанные, пестрящие, лохматые. Сразу ажиотаж и бодрящее настроение у публики. Ну, это же шоу. Цирк. А потом, после концерта, опять нормальные люди. вообще Очень много энергии тратилось на эти ипотаж и прочие потуги. Был, кстати, один такой момент интересный. В общем, Вадик Глухов отдыхал на своей даче и серьезно себе ногу поранил, вены разрубил. Ну, там вроде все срослось, а он с пластырем ходил. А мы тогда поехали выступать в Сочи. И Вадик прыгал по сцене, прыгал и стойку какую-то задел. А у него рана разошлась, и кровь такой струйкой, весело, фонтанчиком на первые ряды, на зрителей. А Вадик ни хрена не замечает. У народа шок был. Некоторые люди в обморок от вида окровавленного Вадика падали, а он всю сцену своей кровью залил. Местные газеты там вообще без ума были. Писали, вот приехал сектор газа, совсем без шабашной отморозки. Ну а в перерывах между гастрольной деятельностью мы все занимались кто чем. Ну вот, допустим, перерыв между концертами в два дня. Что делать? Ну, мы сидели себе на базовой квартире в Москве и на клавишах набирали новые мелодии, там, песенки. У нас секвенсор был, и на нем можно было делать какие-то наброски. А кто это мог делать? Да те же, кто и в блэкбоксе все делали. Хой, Дельцов и я. А больше это никому и не нужно было. Ну а если что-то записать нужно было, то все просто. Берешь инструмент, едешь на студию Гала и пишешь. Вот только нужен был хороший гитарист, который играл все и сразу. И вот по чьей-то рекомендации пришел Жернов, который сразу все хорошо сыграл. Раз альбом сыграл, другой альбом. Потом Юрка взял себе инструмент. Ну, кое-что мы ему показали, а так он сам учился играть. И он все свои наброски набирал в секвенсор потом показывал жирнову а тот все ему наигрывал тогда получается что незачем допустим меня с собой в москву возить расх с жирновым все сами делали а дельцов приезжал на пару дней и все им сводил вообще мы все хорошо понимали что сектор газа это один юры хой один а состав образовался только для одной цели чтобы заниматься гастрольной деятельностью А я из группы ушел после скандала в Риге. Ну, как все получилось. Нам нужно было ехать в Ригу на поезде. А Юра ушел к девушке своей, Оле. А мы пили в нашей базовой квартире. Вот он, короче, приехал на вокзал, а уже перед вагоном обнаружил, что забыл загранпаспорт. Ну, мы и решили, что мы поедем этим поездом, а Хоя отправят на следующее утро. Ну, приезжаем в Ригу, все нормально, нас встретили, спрашивают, а где Юра? Отвечаем, что он завтра приедет а завтра он не приезжает. Звоним ему в Москву, а он пропал куда-то. Короче, его не нашли. Где-то он там завис, непонятно где. Потом дозвонились ему, но все уже ясно, на концерт он не попадает. Ну, мы ищем вариант, а концерт срывать было никак нельзя. Мы пошли с Дельцовым на местную радиостанцию, там интервью дали, народ развеселили, потом шоу устроили на телевидении. «Ну, деваться нам некуда. Мы ведь сказали, что Юра приедет и концерт будет. А как без хоя петь?» «Ну, мы договорились, что петь я буду. А я говорю, ну, мужики, я вообще-то текстов не знаю. Я-то пел, но пел подпевая. Я-то могу и забыть тексты». Перед концертом мы с Вадькой тексты вспомнили, Он как-то давно ездил в составе Липового сектора, давал левые концерты по Воронежской области. Поэтому тексты знал, ну, потому что там их пел. И быстро их мне написал. Ну, говорит, я подпеваю, а ты в качестве солист. Ну, клавиши вперед, то есть программу я-то знаю. Все хоевские шутки-прибаутки, анекдоты. Ну и начали программу. Такого интеллигентного панка давить. Ну, народ, естественно, врубился, на хрен а мы прогнали, что Юру задержали советские таможенники-гады. И все орут, гады-таможенники. Но, говорим, Юра обязательно будет ко второму отделению. Ну, а ко второму отделению уже все забыли. Там новые клавиши были, и у них что-то с дисководом сломалось. В общем, перенервничал я кошмар. Ну и что получилось? Так как солиста не было, естественно, нам гонорар не полностью заплатили. А заплатили в два раза меньше, чем надо было. Приехали на один концерт. Представляешь, народ срывается из Воронежа в Москву, там ночует, потом из Москвы едет в Ригу, ночует, и все это пропадает даром. За свой счет покатались. вот Поэтому мы решили отработать, а гонорар разделить. Разделили но нам и меньше дали, поскольку Юры Хоя с нами не было. Приезжаем обратно в Москву, а Хоя говорит, а деньги где мои? А я говорю, а за что тебе деньги? За то, что ты два дня пропил и опоздал над все самолеты и поезда? Ну, там и началось. А, вы воспользовались моим именем и т.д. и т п Вот потом, конечно, все нормально было, но после я с сектором газа не работал. А на мое место пришел Аникеев. Дела передал все, ну, пару раз я там его заменял. Иногда, когда загранпоездки были, у него паспорта не было, меня брали, ну, раза три или четыре. Ну, Юра сюда заходил часто, потому что ремиксы все здесь крот делал, а Юра в студии нашей писал. Ну, и просто так заходил. На сцену больше не тянет, не ну, все это пройденный этап. Все это интересно до поры до времени. Вот сейчас я на те пять лет смотрю двойственно. С одной стороны, ну, исходя из своего, жалко тех лет. Много было увидено и много было пережито, и хорошего, и плохого. А с другой стороны, все это пропало в период перестройки, и, конечно, многое было упущено. То, что можно было в другом деле сделать больше. Ну, и я бы не увидел всей этой суеты концертной, всей этой эстрадной... Подноготный, не узнал многих людей, не пообщался с интересными людьми. «Ладно, пускай, но это гола. Неправильно. Если реанимировать вектор газа, нужно не прикрываться названием. А людей оставить и новое название».